Шеллина. Внук Петра Великого. Вендетта. Часть вторая. Глава первая. Ласси вернулся в Берлин с небольшой армией, аккурат в то самое время, когда туда прискакал гонец с известием о скорой коронации Петра Фёдоровича. «Слава Богу!» — с облегчением произнёс старый ирландец и перечитал послание. Кроме новости о коронации, в письме говорилось о том, что ему на подмогу идут три полка, два бывших потешных, а также Рижский драгунские под командованием полковника Олица. Он даже не знал, чему больше радоваться. Новости о том, что Пётр стал императором, или о такой нужной ему подмоге. «Ну что же, это хорошо, а то у меня какие-то жалкие огрызки армии остались», – пробормотал Ласси. Колеся по Пруссии, он оставлял то тут, то там боеспособные части, призванные сохранять порядок на захваченных территориях. Не то, чтобы намечались какие-то беспорядки, просто старый ирландец привык действовать на опережение, не дожидаясь, пока действительно полыхнет. Фридрих чего-то ждал и носа не казал из Силезии. Его караулили австрийцы, а французы в это время пытались весьма активно оттяпать минорку у Англии. На кой чёрт этот остров, который было так легко блокировать силами английского флота, вообще понадобился Франции, оставалось загадкой. похожей и для самой Франции. Но факт оставался фактом. В этом вопросе Ласси был солидарен с Салтуковым, который снова засел в полюбившемся ему Дрездене. Французы, вероятно, хотели захватить Минорку, чтобы поменять её, например, на землю Огайо, что в Америке. Людовик долго хотел заполучить эту землю, но, как полагал Лассе, ему не удастся и Квебек удержать. Слишком уж тенденции нехорошие шли во все стороны и от Англии, которая всё больше и больше наглела, и от Франции, которая порядком поиздержалась. А войны – дело, конечно, прибыльное, но не в самом их начале. Нет, далеко не в самом начале. Не то, что ему было не наплевать, но в этом споре он болел за франков. просто потому что те хотели пощипать англичан, которых он ненавидел всем сердцем. «Это совершенно невыносимо!» Он поморщился и повернулся к ворвавшейся к нему в кабинет женщине. «Сколько вы будете удерживать нас здесь?» Возмущению её не было предела. «Мы не можем покинуть этот замок уже столько месяцев. При этом вы не позволяете мне написать письмо императору Петру». Он, конечно же, приказал бы вам немедленно отпустить нас, выдав кареты и охрану. «Ваше Величество!» Ласси тяжело вздохнул. Ему было тяжело разговаривать с Софией Доротеей, исключительно потому, что она не слушала никого, кроме себя. К тому же эта женщина очень быстро забывала то, о чём ей повторяли и не раз, постоянно пытаясь гнуть свою линию. «Ваше Величество! Я вам уже говорил, ваш отъезд...» Это совершенно невозможное событие. Вы останетесь в Берлине и будете оставаться здесь столько, сколько будет необходимо. И писать о чём-то Его Величеству я вам не дам, чтобы не отвлекать его от более важных дел, например, от коронации и ожидания рождения его второго дитя». Он не стал упоминать, что Пётр никогда не позволил бы ей уехать, потому что пока семья Фридриха оставалась в Берлине в заложниках, король Пруссии вряд ли решится атаковать город. Тем более, что здесь теперь гостит не только его мать и супруга, но и брат с женой и сыном, которые были чрезвычайно важны для престола наследия. «Тогда, может быть, в вас и ваших грубых солдафонов сменит на этом посту коменданта дворца моего сына граф Салтыков? Он хотя бы обходительный и галантный кавалер, с которым я не чувствую себя узницей в собственном замке». София Доротея никак не хотела униматься. Ей было невыносимо чувствовать себя пленницей в собственном доме, и она старалась выплеснуть своё плохое настроение на Лассе, которого терпеть не могла. «Граф Салтыков, безусловно, признанный дамский угодник, но он нужен его величеству в Дрездене!» Лассе с надеждой посмотрел на дверь. «Хоть бы кто-то пришёл и избавил его от этой мигеры, которую он скоро собственноручно задушит, а труп выбросит с самой высокой башни. А что? Весьма красивая история получится. Мать не пережила разлуки с любимым сыном и решила покончить жизнь самоубийством. Жаль, что в это никто не поверит, особенно сам Фридрих. Уж кто-кто, а он точно знает, что его мать не способна на самопожертвование. «Вы прекрасно можете сменить его в Дрездене!» Королеву прервал звук открываемой двери. А Ласси чуть ли не бегом бросился навстречу Гонсу. У него было отличное настроение, и он не хотел его портить в очередной раз, поругавшись с прусской королевой. «Извините, ваше величество, но дела, сами видите». Королева смяла платок, который до этого просто держала в руке. «Только этот безродный ирландец смел вышвырнуть её вон, как какую-то трактирную девку». «Но ничего». Её сын войдёт в Берлин бравым маршем, и она собственноручно будет руководить палачом, который повесит это ирландское отродье». София Доротея вышла из кабинета, гордо подняв голову, заставив при этом гонца отскочить в сторону. Покачав головой, он пропустил её, не забыв поклониться, и только тогда вошёл к классе, плотно закрыв за собою дверь. «Поручик Сомов, господин фельдмаршал, адъютант полковника Олица!» Он поклонился. В связи с довольно сложной обстановкой никаких документов с собой не везу. Все сведения поручено передавать на словах. Не томи, поручик. Что произошло? Какие сложности в обстановке? Ласси с нескрываемым волнением посмотрел на Сомова. Принц Карл Александр Лотарингский разбит при Зильберберге. Сам он жив и не пленен. Ему с ротой солдат удалось вырваться из окружения. Вскоре он присоединился к нашему полку и теперь на всех порах мчиться к Берлину, чтобы уже отсюда попытаться прорваться в Вену». «Прорваться в Вену?» – Ласси нахмурился. «За каким чертом в Вену пробиваться?» «Из-за Ганновера. Армия Ганновера выехала навстречу королю Фридриху, который, по нашим данным, уже покинул селезию и движется к Дрездену». «Это логично. Я бы так же поступил». Ласси принялся измерять шагами комнату. «Драйзден прекрасно укреплён. Саксония – богатое герцогство. Там есть чем поживиться и восполнить запасы. Да и армию усилить саксонскими рекрутами. Где же австриячка? Почему она сама первой заговорила о Союзе, а теперь от неё ни слуху, ни духу?» Он развернулся и пошёл в другую сторону. «Что же делать? Салтыков не сможет удержать город». «Не с тем количеством войск, какое у него сейчас в подчинении». «Так, стоп!» Ласси остановился, глядя на Сомова, но не видя его. «А где сейчас знаменитая Брандербургская гвардия?» «Наверное, в Брандербурге», — предположил поручик, хотя Ласси у него об этом не спрашивал. «Нет-нет, я говорю о наёмниках». а целой армии наемников, которых выгнал со службы король Фридрих, отец нынешнего короля Фридриха, сомневаясь, что они не затаили обиду на Гагенцолернов. Ласси так быстро, как позволяли ему уже немолодые ноги, направился к двери. «А его величество Петр Федорович говорил мне, что я могу запустить руки в остатки прусской казны, часть которой он специально оставил мне на нужды армии». Сейчас как раз возникла нужда в этих деньгах. Главное, надо найти этих бравых ребят и заключить с ними краткосрочный договор. на одну кампанию против Фридриха. А куда деваться? Трудные времена требуют принятия трудных решений. Да, поручик. Фельдмаршал остановился у дверей и повернулся к Сомову, про которого, как оказалось, вовсе не забыл. Атаман казачьего войска Кочевой со своими казаками и башкирами Сейчас неподалёку от Магдебурга расположились. Отдохнёшь и давай к ним. Зачем нам давать Ганноверу, который усилен англичанами, я готов поспорить на это, спокойным маршем идти? Правильно, незачем. Да и Фридрих давненько с башкирами не встречался. Соскучился, небось. Надо бы ему напомнить о себе. Он замолчал, а потом добавил более жёстко. «Мне нужно время, чтобы приготовиться». «Дай мне это время, поручик! Век благодарен буду!» И фельдмаршал вышел, оставив Сомова в раздумьях на тему «А так ли нужен ему отдых? Ведь если много отдыхать, можно везде, где только можно, опоздать!» «Ну что, Христофор Антонович, готов ехать в неизвестность?» Воронцов посмотрел на папа который в это время посредине палубы великой княгини разговаривал с бывшими каторжниками. которых отобрали в этот поход сильно сомнительно что к таким путешествиям вообще можно подготовиться миних поежился слишком далеко сколько мы в пути будем год ничего вон самойлов как козлом заскакал когда куда то в африку и дальше по океанам подался воронцов тоже ощущал внутреннее волнение но больше от масштабности и важности предстоящей миссии чем от страха Но тот же страх всё же был, никуда не девался. Ни моряки ни с Минихом, чтобы десяток лет с себя скинуть, как упомянутый адмирал. «Куда нам до Самойлова, Роман Илларионович?» Миних хмыкнул. Пётр совсем недавно изменил решение и всё же приказал ему отправиться в экспедицию к купленным у испанцев землям. Он долго думал и колебался, но в конце концов принял именно это решение, посчитав его для себя более приемлемым. «Ну да, мы тоже можем себя показать. Дай бог до места без эксцессов доберёмся. А там покажем, что есть ещё порох в пороховницах». Их разговор прервал адмирал Вяземский, который будет командовать их довольно внушительной эскадрой. Одних фрегатов в охранении Пётр Фёдорович выделил четыре штуки, да и их корабли вовсе не торговыми судами были, и сами могли пушками огрызнуться в случае чего». Вот только гружённые все были настолько, что Миних только головой качал. Надо было учесть миллион нюансов. И слава богу, что Воронцов взял на себя часть хлопот. Но они справились. Во всяком случае, Миних очень на это надеялся. Всё-таки опыт хозяйственный у обоих был. Но каждый день нет-нет, да и проскальзывала мысль лишь о том, что что-то они точно забыли. Вяземский подошёл к двум шефам этой экспедиции. Пришёл высочайший приказ немного задержаться. Нам должны будут доставить важный груз, надо его обязательно дождаться», – заявил он. «Так что можете на берег спуститься, пока возможность такая имеется». «Я, пожалуй, останусь», – миник задумчиво потеребил губу. «Лучше ещё раз по спискам всё проверю. Ежели забыли чего, то лучше уж сейчас об этом узнать, когда возможность имеется исправить положение». А я пойду в салон напоследок загляну. Сколько нам на душиных ручек лобызать не придётся?» Воронцов хохотнул и направился к трапу, ведущему на пристань. Вяземский быстро догнал его, обговорив с Минихом его небольшую ревизию, чтобы всех боцманов предупредить, да в помощь графу отрядить. «А чего мы ждём, не подскажешь, любезный Константин Романович?» «Нет, Роман илларионович не подскажу, не знаю», — развёл руками Вяземский. Секрет какой-то. Ничего, привезут, узнают. Какие в море могут быть секреты? Откуда везут-то?» Воронцов задумчиво посмотрел на адмирала. Они стояли на пристани, и даже отсюда были видны дворцы Петербурга. Сколько он не увидит столицу, и увидит ли её вообще? Роман Илларионович старался не думать об этом. Он сам вызвался возглавить эту миссию и не сожалел ни минуты о принятом решении Единственное, коронацию пришлось пропустить, но тут уж против обстоятельств не попрёшь. Однако за здоровье императора они выпили, всё честь по чести. И вот теперь очередная задержка. Вроде и стулы, да ещё кто-то из тайной канцелярии Груз сопровождает и до конца пути сопровождать будет, думая, что он-то и расскажет подробности. Вяземский оглянулся. Словно их разговор здесь шпион иноземный подслушать мог. Из тулы им могли вести только оружие. И теперь им оставалось гадать, что это за оружие такое, из-за которого задержали выход в море их эскадры. Москва гудела, как потревоженный улей. Все, от мало до велика, обсуждали мой манифест. Но ну, про Мальцов это я, конечно, утрирую, но все, кто уже более-менее соображал, пытался понять смысл сказанного. а также напечатанного везде, где только можно. Не знаю, что происходило в других городах, у меня быстрой связи с ними не было, но подозреваю, что то же самое. Для меня было самым странным, что это не указ о всенепременной службе как мужчин, так и женщин вызвал такой переполох. Об этом посудили, да пожали плечами. Всё равно многие и так служили, так или иначе, так что не принципиально». Для женщин же сразу была оговорена совершенно не напряженная, не отнимающая времени от мужей и баллов служба. Уж пару часов в день каждая сможет найти, чтобы в больницах помочь или ребятишек чему-то научить. А уж совсем буки, вон пускай общественными библиотеками занимаются. Так что этот указ хоть и вызвал перешептывание, но не более. Также не вызвало недовольства определение новых правил службы для солдат. 15 лет и в запас, с пенсией и на делом на Урале, за Уралом и в новых землях, на выбор. Хочешь поближе к столице, то без надела, но с пенсией. Не слишком большой, но даже это было впервые. Наоборот, этот указ был принят на ура и с большим энтузиазмом. И даже изменения в работе промышленного сектора не вызвали шквала эмоций и постоянный бубнёж. Там тоже были впервые определены регламентированные правила для работ на мануфактурах и других предприятиях. это Этакий трудовой кодекс, который будет определять жизнь как рабочих, так и хозяев мануфактур в ближайшее время. Конечно, он будет постепенно меняться, но сейчас там было строго определено, что рабочий – это лицо мужского пола, прошедшее специальную рабочую школу или закончившее реальное училище. Определено понятие «смена». «Не более восьми часов в сутки. Не хочешь прерываться? Вот тебе три смены, ночная оплачивается дороже. Что-то не нравится, специальная комиссия много нарушений выявила, можешь и лишиться своего производства в пользу государства». Да что уж там, если даже упоминание начала крестьянской реформы вроде поначалу подняло волну, но потом всё успокоилось. Потому что начало – это не вся реформа, которая будет идти постепенно в течение многих лет. и в итоге приведёт к отказу от крепостного права. Всё это, конечно, обсуждалось, но не вызывало желания немедленно устроить бунт. Нет. Самым возмутительным посчитали пункт с манифеста, посвящённый всеобщему образованию. Причём тут возмущение настигло как верхи, так и низы. Никогда ещё народ российский не был настолько един в своём мнении, которое можно было выразить парой слов. «Нахрена!» Объяснять я ничего не стал. Если не понимают, то и не поймут. А некоторые вещи проще один раз приказом утвердить, чем бегать за каждым и пытаться донести, казалось бы, элементарную истину. Тем более, что реакция была такой, словно я не писать и читать учиться заставляю, а как минимум ежегодный шабаш на Лысой горе устраивать с оргиями и приношениями в жертву дьяволу, девственниц и младенцев. Это было настолько выше моего собственного понимания и настолько вывело из себя, что я пребывал в последнюю пару дней в состоянии перманентного бешенства. Так что подходить ко мне с каким-нибудь идиотским вопросом категорически не рекомендовалось. «У тебя такой вид, будто ты сейчас возьмёшь своё замечательное ружьё, которое ты обнимаешь и гладишь нежнее, чем меня, и пойдёшь убивать». Мария обошла стол, за которым я работал, погрузившись в бумаги, и положила руку мне на плечо. Я потёрся щекой отыл её ладони, и прикрыл глаза и они ещё чуть ли не бунтуют когда я заставляю их сделать элементарную вещь научиться самим и обучить своих детей грамоте я же не заставляю каждого крестьянина вместе с деэлом бером длинный волн высчитывать слегка успокоившись я протянул ей бумагу которую сейчас изучал вот что помешало этому Тяпкину прочесть манифест и идущие за ним указы может быть я над душой стоял но ну, ясно же сказано, не пущать на мануфактуру детей моложе тринадцати лет, которые не умеют работать со станками». «Вот, полюбуйся». Двенадцатилетнему мальчонке палец оторвало, потому что сунул его к новому челноку по незнанию. «Осли гипсоном, наверное, себя вообразил». «Идиоты!» «Кем он себя вообразил?» В голосе Марии прозвучало такое удивление, что я даже обернулся, посмотрев на осунувшееся личико. «Да был такой крендель в Англии, челноки пальцами в станке умел выхватывать». «Я потёр шею. Столько лет здесь, а всё не могу как следует базар фильтровать. То и дело словечки разные проскакивают. Когда только попал, и то лучше было. Но там у меня другая проблема была. Я никак не мог понять поначалу, на каком языке я вообще говорю». «Ты лучше скажи мне, как вы?» Я ещё больше развернулся. и положил руку на живот, почти невидимый за пышными одеждами. «Сегодня хорошо», — Мария слабо улыбнулась. «Мне вообще здесь, в Москве, как-то лучше дышится». «Может, столицу сюда перенесем?» — спросил я. «В этом нет особого смысла», — она снова улыбнулась. «Я же только во время беременности неважно себя у моря чувствую, а в остальном мне очень нравится Петербург». «Он серый». Он всегда серый и почти всегда облачный. Ну и туманы. Не такие, как в Лондоне, но всё же. Я внимательно смотрел на неё. Туман — это романтично. Мария вздохнула, а затем решительно добавила. Если столицу и переносить, то так, чтобы она хоть немного ближе к отдалённым землям находилась, чтобы за всеми приглядывать можно было одинаково пристально. Например, я думал о переносе столицы. Мне нравился Петербург, всегда нравился и в той жизни, да и в этой, если разобраться, но. Если я хотел дорожный бум устроить и поторопить Эллера с созданием железной дороги, то лучше столицу вообще куда-нибудь в район несуществующего пока Новосибирска перенести. Но на такой экстрим я пока точно не пойду. Так что, похоже, никуда переносить мы столицу не будем. А с дорогами нужно что-то делать, это факт. Мне же не нужны автомагистрали пятиполосные. «Мне бы хорошие грунтовки на нормальной подложке и с хорошими обочинами организовать. На северах-то точно пока делать с этой идеей нечего. Там и в мои времена только зимники выживали. Но тут реки, пока шикарные и полноводные, вам в помощь, дорогие товарищи». Мария же, которая всё это время обдумывала мой вопрос, покачала головой. «Не знаю. Я никогда не задумывалась над этим». Она быстро пробежала глазами по тексту бумаги, которую всё ещё держала в руке. Это ужасно, Пётр. С этим надо что-то делать. Надо. Я разве спорю? Вот только что. А почему бы не создать по маленькой школе ремесла при каждой мануфактуре? Теперь уже я вздохнул. Не получится. Некоторые сами очень маленькие, и не сказать, что слишком рентабельные. «Да, и чтобы что-то вроде таких школ создавать, надо, мать их, заставить народ читать, выучиться и считать, чтобы пальцы куда попало не совали». Я снова почувствовал, что закипаю. «Надо производство расширять, причём конкретно так. Нужно технологии внедрять, а они мне такое устраивают. И самое главное, я знаю, почему они это делают. Боятся, что не удел останутся, вот почему. Прогресс тормозится всегда только одним. страхом как крестьяне которые категорически были настроены против тракторов даже диверсии совершали выводящие машины из строя и только потому что боялись со своими лошаденками остаться на задворках истории и с места сняться на новую землю с тем же мать его трактором переехать боязно но ненасильно же переселение устраивать в конце концов вот так и получается что где то чуть ли не на головах друг у друга живут причем в нищете а где-то полтора человека на тысячу километров. И так по всей нашей необъятной империи. «Мне надоело считать непонятно чем», внезапно сказал я, зацепившись в мыслях за этот несчастный километр. «У нас десять пальцев. Ту же грамоту на пальцах проще объяснить, чем пытаться словами в тупые головы вбить, в которых только ветер гудит». «Я тебя не понимаю», Мария выглядела удивлённо. «Я хочу всё считать десятками. Это удобно. Вот хочу и всё тут. Могу я чего-то хотеть?» «Конечно можешь. Ты же самодержец». Машка ответила мне, но сути так и не уловила. «Я ещё и самодур. И хочу самодурить». Я схватил ручку и принялся писать письмо Эллеру по-немецки, ломоносову по-русски, чтобы систему метрическую начали разрабатывать, эталоны веса и длины создавать, И чтобы сделали это быстрее, чем англичане со всякими французами, потому что мне действительно надоело считать верстами и пудами. «Вот, будет метр, как эталон, и килограмм», сказал я удовлетворенно, ставя точку и посыпая бумагу песком. «Почему метр?» – Мария нахмурилась. «Ха, почему бы и нет?» – я пожал плечами. «Действительно», – она рассмеялась, уже привыкла к этой моей манере. И тут побледнела и положила руку на живот. А потом слегка согнулась и застонала. И я вскочил и поддержал жену за спину. «Что с тобой?» Она не ответила, лишь глубоко задышала, а потом выпрямилась. «Я не знаю. Похоже на схватку». И снова тихонько застонала. «Что? Но ведь ещё рано! Чёрт бы вас всех побрал, Бехтеев!» Я так заорал, что Мария даже выпрямилась. Но потом её так скрутило, что я подхватил довольно лёгкое, несмотря на беременность тела, и потащил к выходу. Дверь открылась, когда я уже к ней подбежал. лекарей в спальню, её величество! Живо! Не прибудут через пять минут, поедут в Иркутск белок лечить!» Уже когда я подходил с тихонько плачущей Марией на руках к её спальне, в голове мелькнула суматошная мысль о том, что письма я так и не отправил.